Сын предсказательницы судьбы, ведомый гигантскими пчёлами, направляется вниз по лестнице туда, где в доме, пусть даже кукольном, полагается быть подвалу. Но вместо подвала там теперь просторный бальный зал, выстроенный из сот, мерцающий, золотистый, красивый. Всё готово, мистер Роулингс. Осталось не так много времени, но вам сюда. Вот то место, куда вы хотели для танцев и разговоров. Воятельница историй ждёт вас внутри. Скажите ей, что мы передаём ей привет, пожалуйста. Спасибо. Закири спускается в бальный зал, и жужжание поглощается музыкой. Какой-то джазовый стандарт, знакомый, но название он не помнит. Зал полон танцующих призраков. Прозрачные фигуры, сотворённые из блёсток и мёда, в вечерних нарядах и масках, посверкивая и светясь, кружатся над полированным восковым паркетом из шестиугольников. Это идея бала-маскарада, воплощённая пчёлами. Впечатление нереальности, но всё-таки всё очень знакомо. Танцоры расступаются перед ним, И, наконец, в противоположном конце зала он видит её. Материализованную, реальную, во плоти. Выглядит Мирабель в точности так, как когда он впервые её увидел. Наряжена царицей диких зверей, только волосы под короной на этот раз розового окраса, а не спадающее складками белое платье, расшито белой нитью, едва заметным узором из лесов, городов и пещер, объединённых мотивом из медовых сот и снежинок. Она словно вышла из сказки. Когда Закери к ней подходит, она протягивает руку, и он принимает её. Здесь, в бальном зале, выстроенном из воска и золота, Закери Эзра Роулинс начинает свой последний танец с судьбой. Это всё у меня в голове, спрашивает он, когда они кружится в окружении золотисто мерцающей толпы. Неужели я всё это выдумал? Будь это так, то какой бы ответ я тебе ни дала, он тоже был бы выдуман, не так ли? говорит ему Мирабель. У Закири нет достойного ответа на это соображение. Ты знала, что это случится, говорит он. Ты сама все это устроила. Ничего подобного. Я только подвела тебя к дверям. Ты сам решал, открывать их или нет. Я не пишу историю. Я лишь подталкиваю ее в разные стороны. Но ведь ты воятельница историй. Нет, Эзра. Я просто девушка, которая ищет ключ. Музыка меняется, и они... Вместе с поблескивающими призраками кружится в вальсе. Не припомню всех случаев, когда умирала, продолжает Мирабель. Какие-то жизни стоят перед глазами ясно, как день, но были и такие, что сливаются, путаются одна с другой. Но я помню, как тонули в меду, и на мгновение, переполненные историями, задыхаясь от них, я увидела всё. тысячи гавани и звёзды и тебя и себя здесь и сейчас в конце всего этого но я знать не знала как мы доберёмся сюда ты ведь попросил за меня да ведь на самом деле я не могу находиться здесь я не мертва но как же так разве ты не властен оказаться где угодно где только захочешь не совсем так Я в сосуде, неуязвимом, бессмертным на этот раз, но всё же в сосуде. Возможно, я та же, кем уже была раньше. Возможно, совсем иная? А возможно, я такая, как есть, просто сама по себе. Не знаю. Миф исчезнет, как только установится неоспоримая истина. Некоторое время они молчат. Закири переваривает эту фразу о быстине и о мифе. Остальные танцоры вальсируют вокруг них. Спасибо, что разыскал Саймона, после паузы говорит Мирабель. И направил его на истинный путь. Ничего подобного я не делал. Направил, не спорь. Он бы так и прятался по храмам, не верни ты его в историю. Теперь он там, где ему положено быть. То есть всё равно что нашёлся. Понимаешь, всё это из-за того, что произошло непредвиденное. Те, кто затеял это, долго и тщательно подготавливали условия, в которых стало возможно зачать меня вне времени. Но никто не задумался над тем, что случится потом с моими родителями, и с ними случилось то, что случилось, и это всё усложнило. Невозможно закончить историю, когда некоторые её герои потеряны и болтаются, непрекаянные. Крем глаза он замечает пару танцующую по близости, и на мгновение ему кажется, что у мерцающего человека в сюртуке очень похожим на его собственный, не хватает левой руки. Но затем свет падает так, что видно. Рука прозрачна, но всё-таки есть. Так вот почему АЛЕГРА хотела, чтобы книга пропала, верно? И Саймон, и это его рука. "Аллея гроззрела конец", говорит она. Она видела будущее, летящий на своих крыльях, и делала всё, что могла, чтобы предотвратить его, даже то, что делать ей не хотелось. Возмечтала она о том, чтобы законсервировать настоящее и сохранить свою любимую гавань такой, как она была, но от этого всё запуталось ещё больше. История постепенно угасал И пчёлы вернулись туда, откуда они начинали. Они очень долго следовали за этой историей, гавань за гаванью. Но если ситуация не изменится, пчёлы перестанут всерьёз ею заниматься. История, чтобы снова привлечь пчёл, должна закончиться где-то поближе к морю. Остаётся надеяться на то, что когда-нибудь кто-нибудь проследит всю историю до конца. Что найдётся ещё история, которая свяжет все остальные вместе. Пчёлы, кстати, просили тебя поприветствовать, говорит Изакири. Хмм, так что же будет дальше? Да понятия не имею, отвечает Мирабель. Правда, правда, не знаю, добавляет она в ответ на его скептический взгляд. Я потратила столько сил, пытаясь добраться до этой точки, И выглядела она столь недостижимой, что было не до того, чтобы подумать о том, что ждёт нас потом. Но вообще это хороший штрих вернуться к началу и всё такое. Закольцевать. Я и не думала, что нам с тобой выпадет шанс закончить наш танец. Танцы нередко остаются прерванными на середине. У Закири ещё тысячи к ней вопросов, но вместо того, чтобы их задать, он притягивает Мирабель ближе. и кладёт голову ей на плечо слышно как бьётся её сердце медленно и ровно в такт музыке теперь нет ничего кроме этого зала этой женщины этой истории он всем телом чувствует как история простирается отсюда из этой точки через пространство и время и намного дальше чем можно себе представить Через это бьющееся, гулкое сердце прямо здесь и прямо сейчас. Спокойствие охватывает его, облегчение от того, что его Макс вернулся, и хотя он знает, что у них обоих есть люди, которым они принадлежат, всё-таки есть ещё этот зал, и этот танец, и этот момент. И это, пожалуй, важнее, чем всё остальное. Вокруг них за стенами раздаётся жужжание. Танцующие призраки бледнеют и исчезают один за другим. Остаются только они двое. Не знаю, Эзра, поймёшь ли ты когда-нибудь, как я тебе благодарна, говорит Мирабель. За всё. Музыка замолкает, бальный зал содрогается. Одну из стен пронизывает трещина. Мёд просачивается сквозь пол. Осталось совсем мало времени, мистер Роулинс, сэр. Вы протанцевали свой танец. История завершилась. Нам пора, нам правда пора. Жужжание доносится со всех сторон сразу. Я скучал по этому. Я очень по этому скучал. говорит Закери, в сердце своём подразумевая совсем не историю. Ты здесь для того, чтобы её завершить, говорит Мирабель. Закери ничуть не легче от её слов. И что же теперь будет? спрашивает он, и на сей раз этот вопрос звучит значительней, чем в прошлый. Это вопрос не ко мне, Эзра. Я ведь уже сказала, Я не двигатель историй. Я только возможности предоставляю и двери. Кто-то другой должен их открывать. Протянув руку, Мирабель проводит пальцем линию по стене из сот. Потом ещё одну и ещё, пока они не соединяются по углам, приняв форму двери. Она рисует дверную ручку и поворачивает её. Дверь распахивается. За ней Залитый звёздным светом лес. Ветви деревьев отяжелели от листьев. Мёд, волнующийся вокруг их ног, тянется к траве, но не пересекает порог двери. До свидания, Эзра, говорит Мирабель. Спасибо тебе, она отдаёт ему лёгкий поклон. Это конец танца. Не за что, Макс. Он также отвечает поклоном низким и медленно выпрямляясь, думает, что к тому времени, как он поднимет глаза, её уже не будет. Но нет. Она возвращается, становится прямо перед ним и целует, чуть коснувшись губами его щеки. Это прощальный подарок, мгновение нежности перед концом, пропитанное мёдом и неизбежностью. В этом есть и другие, кроме сладости, Абертона. А затем Мирабель поворачивается и выходит. Дверь закрывается за ней. След двери растворяется в поверхности восковой стены, оставив закерии одного в пустом, полуразрушенном бальном зале. «Пора, мистер Роулинс, сэр, пора идти». «Да куда ж идти?» — спрашивает Закери, но жужжание прекратилось. Мёд, кружащийся вокруг ног, поднимается выше. Закери пробирается к лестнице, поднимается в кукольный домик. Мёд следует за ним. Пчёл в кукольном домике теперь нет. Фарфоровая кукла из солярия тоже исчезла. Закери пытается открыть входную дверь, но она запечатана воском. Так, да, он поднимается по лестнице выше, на следующий этаж. Проходит мимо пустующих кукольных спален и стенных шкафов. Находит ещё один пролёт липкой от мёда лестницы, которая ведёт на чердак, наполненный забытыми воспоминаниями. А внутри чердака есть лестница, ведущая к люку в потолке. Откинув дверцу люка, Закери выбирается на крышу кукольного домика. Он стоит на смотровой площадке и смотрит на море. Мёд пузырится сквозь бумажные конфетти, переплавляя синее море в золото. Пчёлы роятся над крышей над его головой. Что-то жужжат ему, взлетая и удаляясь. До свидания, мистер Роулинг. Спасибо вам за то, что вы были ключом. Вы были хорошим ключом и хорошим человеком. Мы желаем вам удачи в ваших будущих начинаниях. "Каких ещё будущих начинаниях?" кричит Закери пчёлам, но пчёлы не отвечают. Они летят в темноту, мимо моделей планет и звёзд, улетают, оставляя Закери наедине с шумом моря. Не доставать жужжание ему начинает сразу, как только оно затихло. А море меж тем наступает. Мёд ползёт по бумажной траве и смешивается с морем. Маяк подламывается и падает, его свет гаснет. Мёд крадётся вдоль берега, настойчиво и неотвратимо. Под его напором здания заваливаются одно за другим. Остаётся лишь море, заполняющее собою коём, поглощающее вселенную. И до кукольного домика на холме оно уже добралось. Дверь, запечатанная воском, не выдерживает, распахивается. Медовая волна врывается внутрь. Фасад падает. Соты, которыми он облицован изнутри, раскалываются. По морю плывёт лодочка. Не так уж и близко, чтобы легко до неё добраться, но у Закири выбора нет. Мир тонет. Разве это нормально? В мёртвом-то состоянии подвергаться таким опасностям? Вот ему уже по колено. Но ведь это действительно конец, думает он. Под этим миром больше нет никаких миров. После этого ничего уже не начнётся. Реальность происходящего подтверждается, когда кукольный домик тонет у него на глазах. Конец уже близко, и Закери сопротивляется ему. Он встаёт на ограду набережной и пытается допрыгнуть до лодки. Он скользится, промахивается, падает в медовое море, и мёд обнимает его, как утраченная когда-то любовь. Он хватается за борт лодки, но удержаться не может. Руки в меду соскальзывают. Лодка переворачивается. Беззвездное море претендует на закере Эзру Роулинса, как на свою собственность. Его утягивает на дно, вниз, не дает всплыть. Он хватает ртом в воздух, в котором его легкие не нуждаются, И мир вокруг него рушится, разбивается, как яйцо.